2. Я широко открыл глаза, подставив лицо солнцу, и только секунду спустя догадался о закрытиях, зажмурившись, но все же поймав болезненный солнечный блик. Ну и все равно, ведь сегодня я исполнил свою мечту. Я, Федор Иванович Елецкий, полный тезка и потомок удельного князя, давшего начало княжескому роду без княжества». Но это, если верить рассказам, чуть-чуть не дожившей до моего 12 дня рождения бабушки. От осознания происходящего меня захлестнул восторг. А в груди все словно в узел скрутилось от нахлынувших чувств. Я сделал это. Я прошел отбор с конкурсом в 100 человек на одно место. Я прошел через синхронизацию. И теперь я на Куликовом поле. 1380 год, 8 сентября. Исполнилась детская мечта-фантазия ребенка, долго не имевшего друзей и вынужденного лишь читать, да мечтать. Но также пройдена первая ступень на пути к цели молодого мужчины, получившего шанс полностью изменить свою жизнь. С мальчишеским восторгом я осмотрелся по сторонам, наслаждаясь открывшимся видом на поле будущей битвы, и на мгновение остановил свой взгляд на лики Христа, вытканном на великокняжеском стяге. Не сказать, что я вырос особенно верующим и набожным, Хоть какая-то вера и жила в глубине моей души. Но в этот самый миг мне показалось уместным хотя бы с благодарностью кивнуть ему. Все-таки тот факт, что я прошел отбор и попал в набирающие обороты популярность кузницу кадров, едва окончив захудалый, можно сказать, даже третисортный институт, это само по себе уже сродни чуду. А учитывая, что в отличие от большинства соискателей, за моей спиной не стояло никакой влиятельной родней связей В общем-то, вообще никакой родни и никаких связей. Впору искать что-то мистическое в происходящем. Впору. Типа какого-то предназначения. Ну или высшей воли. Его воли, если уж говорить прямо. Ладно, эмоции эмоциями. Но чтобы пройти курс развития личности и оказаться в списках кандидатов на стажировку у лучших руководителей по всей империи с дальним прицелом занять их место, я должен пройти весь курс до конца, реализовать предложенный мной проект. Альтернатива – место школьного учителя истории, вечный кредит на вторичную однушку, ага, попробуй, дождись очереди на детдомовское жилье, и маршрутка вместо авто. И кто за такого пойдет? Вопрос риторический. Стоит ли говорить, что я зубами рвал только за то, чтобы получить шанс попасть в имперскую программу? Ну вот я попал. И кажется, что весь путь, пройденный мной ранее – Это всего лишь первая ступень настоящего пути. Даже так, малая ступенька. Да, при разработке проекта меня несколько смущал тот факт, что мой далекий-далекий пращур в реальной истории сложил голову в бою. Ну или в плену у Тамерлана. Тут версии разнятся. Зато пал он не на Куликовом поле, что вселяет уверенность в счастливый конец текущего дня. Хотя, я с легким таким холодком, Обратил внимание, собственно говоря, только сейчас обратил, на ременную петлю, переброшенную через правое плечо. Ременную петлю, зафиксированную на древке пики, висящей на правом плече, довольно-таки длинном древке, не менее трех с половиной метров. Ну а пики, потому как наконечник ее не очень длинный, узкий и граненый, идеально подходит, чтобы прошить на скаку вражескую броню. Внизу, у пятки древка, вторая узкая такая петелька. Она накинута на носок сапога, вставленного в стремя. И тут же я концентрирую внимание и на чрезмерно длинных шпорах, и по ножах, закрывающих голень с обеих сторон, словно железный цилиндр. Последние состоят из двух частей, соединенных между собой кожаными ремешками. Ничего необычного для тяжеловооруженного русского всадника XIV века в период наивысшего утяжеления княжеских дружин. Как бы да, но копье вот прям выбивает из колеи. Ну, чтобы было понятно, таранный копейный удар хоть русских дружин, хоть рыцарских конруа, хоть более поздних крылатых гусарских хоругвий наносился первым, максимум вторым рядом всадников. Почему? Ну а кого и как, спрашивается, будут таранить воины всех следующих позади рядов, если построение всадников достаточно плотное? Правильно, спины товарищей, ускакавших вперед. При этом копья в большинстве случаев ломаются при таране. Польские гусары даже придумали делать их полыми наполовину и менять именно полую часть, этакая пика конструктор Так вот, если при встречной сшибке иконных копейщиков враг и прорвался сквозь первые два ряда, то практически наверняка уже без копья. И тут-то в ход идет оружие ближнего боя. Для того, чтобы таранный удар был максимально плотным и сильным, тяжелые всадники использовали различные тактические построения, например, тевтонскую свинью, то есть клин. В этом случае катеты чрезвычайно вытянутого в длину рыцарского треугольника с крайне острым углом в его вершине могли насчитывать куда как больше кавалеристов-копейщиков, чем если бы развернуть их во всю ширину фронта атаки. То есть гипотенузу. но ну а всадники в нормандских конруа или шляхетских гусарских ротах наоборот растягивали фронт атаки. При этом у тех же гусар глубина построения хоругви достигала всего трех шеренг. Но копейщики первого ряда скакали плотно, стремя к стремени, и переживших куширование той сторон, да еще и прорвавшихся сквозь первый ряд рыцарей или крылатых гусар, было ой как немного. Потом копья, конечно, ломались. И тут же начинался ближний бой, в ходе которого всадники так или иначе теряли набранный разгон. К чему я это все? Да к тому, что, имея копье, я нахожусь всего лишь во втором ряду всадников полка правой руки. Во втором из четырех — Полк растянут в максимально длинную линию тесно настоящих всадников стремя тремя к стремени. Человек 250, не меньше. Но строй совсем не глубок. Правда, в метрах в ста позади нас держится еще один тысячный отряд конных, а за ним вроде еще один. Но, походу, эти дружинники вступят в бой только если нас выбьют. Впрочем, буду надеяться на своевременную ротацию. А в общем и целом, да, синхронизация не прошла без последствий. Так вначале я заострил внимание на копье у себя за спиной, а уже только после осознал, что меня и врага разделяет всего один дружинник, стоящий впереди. Ну и несколько сотен шагов, но это лишь до поры до времени. Что же, довольно пугающее открытие, если честно. Просто да, я наверняка знаю, что предок мой точно пережил Куликовскую битву. Но ведь я-то не мой предок. Да, после синхронизации все его знания, умения, воинский опыт должны были мне передаться. И раз копье за плечом мне никоим образом не мешает, а тяжесть шлема и брони ощущается как нечто родное и давно привычное, то все сработало как надо. Это с одной стороны. Но с другой, инстинкты и рефлексы воина могли и не синхронизироваться с моим сознанием. А это значит, что по ходу боя я могу сделать что-то совершенно не то, испугавшись, Или же, наоборот, излишне увлекшись схваткой. И что тогда? Да что-что. Остается только сцепить зубы, да волевым усилием отогнать внезапно нахлынувшую панику. Будем посмотреть по ходу боя. В любом случае, что-то изменить сейчас я просто не могу. Вот даже отъехать назад и занять место где-то в четвертом ряду всадников не смогу, потому как не поймут такого хода от князя Федора Илецкого его верные друженики. А коли не поймут, то потеряю я всякий авторитет среди верных воинов Фёдора. А ведь он мне будет, ой, как нужен этот авторитет. И уважение, и даже любовь к вождю со стороны простых воинов. Всё для воплощения будущих целей. Чуть успокоившись, я решил рассмотреть себя, особенно интересуясь броней и прочей защитой. Ну что же, всё весьма так неплохо. Шлем, правда, рассмотреть я не смог, он же на голове. Но судя по внушительному весу и отсутствию защиты лица в виде маски-полумаски и даже простого наносника, а также весьма глубокой посадки на голове, да, это шатровидный бацанет с кольчужной бармицей, закрывающий шею по бокам и сзади прямоугольным лицевым вырезом, и толщиной броневого листа миллиметра так полтора, а то и больше. Шатровидный, потому как русские мастера постарались придать ему привычный внешний вид шелома дружинников, Хороший шлем, способный остановить рубящий удар сабли. И, пожалуй, даже спасти от булавы. но ну, это с учетом амортизирующего подшлемника. Но... но лицо ничем не прикрыто, в отличие от большинства рыцарских бацанетов с разными типами забрал. Конечно, во время рубки те же самые рыцари забрало поднимали. Но вот при шипке конных копейщиков защита лица мне бы, ой, как не повредила бы. Ладно, пустое. Что есть, то есть. «Вон, попал бы в кого из ополченцев большого полка, у кого из брони только нательная рубаха, тогда бы иначе запел. А так, так все-таки, князь, и защита у меня надежная, даже первоклассная. И это, кстати, с учетом того, что конец XIV века является эпохой максимально прочных доспехов у русских воинов. Так, например, корпус мой защищен настоящим бронежилетом шестого класса защиты. Ну а если серьезно, Единственным в мире русским аналогом клёпана пришивной чешуи. Весь броник состоит из прямоугольных стальных пластин примерно 6 на 4 сантиметра, при этом достаточно прочных, чтобы выдержать копейный удар врага. Хотя это и не точно. Чешуя пришивается к кожаной основе верхней частью пластинок и приклёпывается к ней же по центру прямоугольника. Таким образом, чешую невозможно раздвинуть и пронзить всадника копейным ударом снизу вверх, в отличие от византийской пехотной лорики. Да, и при этом верхний ряд пластинок прикрывает шнуровку нижнего, немного наслаиваясь друг на друга, придавая таким образом дополнительную прочность панцирю. Кстати, у местных этот вид доспехов называется дощатой броней, по аналогии с предшественником из XIII века. Только вот полтора столетия назад Русские дружинники встречали монгольских воинов в ламеллярной броне, имеющей один конкретный минус – переизбыток ничем не защищенной шнуровки, что рано или поздно перетиралось или разрубалось в бою. И в Сече ламелляр мог буквально посыпаться. Современный же вид дощатой брони русичей таких минусов не имеет. Кроме того, в отличие от прошлых ламелляров – Мой панцирь дополнен не только броневым подолом примерно до середины бедра, но также и наплечниками, и защитой рук до локтя. А предплечья защищены уже наручами, и е-мое, даже латными перчатками. Но, судя по всему, мне досталось очень тренированное тело. Нет, я и в своем настоящем не слабак. Спортивная самба в младших классах, пока родители не Короче, после ухода бабушки в детдоме я невольно забросил тренировки. Но уже в институте всерьез увлекся боевым самбо. Да и после переезда старался поддерживать форму. Кроссы, турники и брусья летом, бассейн и лыжи с зимой. Однако же... Однако же, князь Фёдор... Это прям какой-то культурист. Но правда, я не могу даже примерно посчитать вес брони, что мой предок без особого труда таскает на себе. Только примерно килограммов тридцать... А то и тридцать вот никак не меньше. Конь. В голове, само собой, всплыла и такое стандартное имя коня — Бурушка. Ну или Буран, если торжественно грозно. Интересно, а македонский имя своего буцефала как-то сокращал? Вот опять глупые мысли лезут в голову. Так, ну что у нас? Молодой вороной жеребец, немерен, мощный, мускулистый. Иначе ведь и не разогнаться со всадником общим весом килограммов в сто двадцать. И это без учета собственной лошадиной брони, а именно стального наголовья и нагрудника, также из дощатого панциря. Наш же общий вес с бураном уходит килограммов так за шестьсот. Седло с высокими луками европейского типа. Для таранного удара самое то. Собственно, для этого не нужны столь длинные шпоры. Вытянув вперед ноги на предельную длину стремян, дополнительная точка опоры при кушировании, только такими шпорами до коня и дотянешься. В общем, никакой былой универсальностью русского дружинника, способного крутиться в седле во все стороны, стреляя из лука или метая с улицы, только таран копьем и последующий ближний бой. Оружие для ближнего боя весьма, кстати, разнообразное притороченный к седлу шестопер шестью, вот неожиданность, наточенными лопастями. И, к слову, огреть противника этой булавой я мог бы и без навыков предка. Также у седла нашелся и кавалерийский чекан с узким лезвием, благодаря чему этот маленький сведутопорик концентрирует в точке удара огромную ударную мощь. И что особенно для меня ценно, из обуха торчит длинный такой граненый шип-хлевец. Им можно пробить латы любой прочности. И вновь каких-то особенных навыков фехтования от меня не требуется. Прям вот сказка какая-то. На поясе лишь меч и кинжал. Естественно, уже капитинг, то есть романский меч, судя по форме его рукояти. Кстати, это вполне может быть и поздняя версия, так называемый готический клинок с сильным сужением кострию. Но пурпурный червленый княжеский плащ скрывает от меня нижнюю часть ножен, так что не разберешься. Ну и щит, ясное дело. Внешне он очень напоминает мне генуэзскую повезу своей трапециевидной формой с сужением к низу, да с таким же продольным желобом по центру. Но, конечно, он не столь больших размеров, чтобы за ним мог укрыться генуэзский арбаличек. Вес до да килограмма три, не меньше. Интересно, его скопировали с западных образцов, или же сама повеза имеет русские корни? Ведь первые колесцовые шпоры или арбалетные натяжные крюки, судя по раскопкам, появились именно на Руси. Вот, пожалуй, весь мой княжеский инвентарь. На самом деле весьма неплохо, весьма. Разве что открытое лицо немного напрягает. Вновь оглянувшись по сторонам, я чуть напряг память предка, старательно вылавливая из нее имена окружающих меня всадников. Невысокий грузный Никита, заросший черный, как смоль бородой. Рослый богатырь Михаил, чей взгляд пронзительно синих глаз поразил не одно девичье сердце. Верткий, жилистый Алексей, в отличие от большинства воев, орудующий саблей, да как ловко. Кстати, последние двое ратников на рассвете побратались, обменявшись нательными крестами, и пообещав друг другу, что если уцелеет хотя бы один из них, то он и позаботится о семьях обоих воев. Так, ну, с памятью порядок. Имена напряженно-молчащих елецких дружинников, прекративших все разговоры с приближением ворога, всплывают в голове сами собой. Но вот, кстати, по поводу этого самого ворога. Если легкие степняцкие всадники изблизятся с нашим флангом и начнут расстреливать замерший на месте полк, как мы будем реагировать? Бросимся в галоп, силясь догнать конных стрелков, пытающихся поразить нас в незащищенные лица? Какая-то сомнительная перспектива, если честно. Особенно учитывая, как быстро выдохнутся наши кони, несущие по сто с лишним килограммов лишнего веса. И что татары сближаются с противником на 30-50 метров, стараясь бить из луков именно прицельно, а не работать по площадям, словно пешие стрельцы. И да, в первой линии татар-мамая следуют вперед именно конные лучники степного ополчения. Следуют и по центру, и на флангах, в бою действующих самостоятельно. — Ладно, голову-то от стрел я прикрою повязой. — Ну вот интересно, есть у поганых стрелы с бронебойными наконечниками, а? — Вроде бы у внуки Равбатыя их не было, одни срезни. Однако жардынцы не могли не перенять хоть что-то из боевых традиций соседей русичей. — Или же могли? — Ох, скоро узнаю. На себе же и узнаю. Между тем темная масса татарских всадников неспешным шагом сблизилась с русским войском шагов так на 200 и неожиданно замерла. От напряжения и волнения я немного подзабыл историю Куликовской битвы и не сразу заметил, как по центру вперед вырвался ордынский всадник, действительно впечатляющий своим ростом и статью. Конь отнюдь не низкорослый степной, а мощный крупный скакун. Кажется так же вороной» но он практически полностью закрыт бронированной попуной, внешне напоминающей рамейский клебанион. Плюс все то же стальное наголовье, защищающее голову коня. В свою очередь корпус всадника прикрыт монгольской бригантиной, комбинированной ламеллярной, то есть собранной из множества небольших пластинок броней, клепанной тканой основе. Вот только в отличие от моего панциря, ткань на броне вражеского всадника выступает внешним слоем. И да, судя по современным мне экспериментам броня русичей в XIV веке прочнее татарских хатан хатангудгелей на пробитие. Бригантину татарина, куяк по-русски, дополняют подол и напличники из нескольких длинных широких пластин. А вот это уже броня ламинарная. Стальные наручи и поножи, круглый щит, не разобрать, плетеный ли это калкан или что-то другое, но в центре явно блестит железный умбон. Также полусферический шлем-шушак с кольчужной сеткой, закрывающий и лицо, и шею, на Руси он известен как прилбиться. Впрочем, от удара копьем в лицо кольчуга не спасет. Кстати, по поводу копья. Ордынский всадник держит в руке длиннющую джиду с граненым же наконечником и обязательным стальным крюком. Этим крюком еще монголы Чингисхана стаскивали и сёдел вражеских всадников. Ну, если хотя бы пятая часть «Воинов Мамая» — именно такие вот бронированные богатуры, то вполне объяснимо, почему русские дружинники потяжелели к XIV веку, взяв за основу рыцарскую тактику боя. Иначе с такими ворогами просто не совладать. Между тем, выехавший вперед всадник, повел коня легкой рысью вдоль строя воев сторожевого полка и громогласно проревел на ломаном русском. Я челубей богатур, псы у русские, я лучший нукер хана Булака. Пусть выйдет ваш поединщик и я пущу ему кровь на ваших глазах, трусы».